Глава 29: Сны и явь. Сновическая шкатулка пропала. Лица у бабушки и матери были сурово-торжественно строгие. Малта переводила взгляд с одного на другое. Обе женщины пристально наблюдали за ней. Ее глаза округлились от изумления «Пропала? Как так? Точно? Вы уверены? Мать ответила негромко: Лично я уверена полностью. Малта сошла с порога, где ее застало сообщение о пропаже шкатулки, и заняла свое место за накрытым к завтраку столом. Сняла крышку с поставленной передней тарелкой. Овсянка опять? Ну неужели мы уже настолько бедные? И куда могла подеваться шкатулка? Она снова по очереди посмотрела им в глаза. Бабушка прищурилась в ответ, а я думала, может, ты нам расскажешь. Она вообще-то пропала у мамы. «Мне ее не давали. Я ее едва-едва потрогала», — заметила Малта. «Нет ли у нас каких фруктов или варенья, чтобы в эту ужасную овсянку положить?» «Нет, нету. Если мы собираемся надлежащим образом отдавать долги, придется нам некоторое время пожить очень просто. Тебе, кажется, уже объясняли». Малта тяжело вздохнула. «Мне очень жаль», — выговорила она покаянно. «Иногда я забываю. Надеюсь, папа скоро приедет». Я буду так рада, если все станет как прежде. Она вновь посмотрела на бабку и мать и вполне успешно изобразила улыбку. А до тех пор, полагаю, надо быть благодарными и за то, что у нас есть. Она села очень прямо, напустила на лицо выражение, соответствовавшее по ее мнению образу девочки-пайньки, и зачерпнула ложкой немного овсянки. И все-таки... — настаивала бабушка. — Никаких идей насчет того, куда могла деться шкатулка. Малта помотала головой и проглотила кашу. — Нет, никаких. Разве что... — Вы не спрашивали служанок? Может, они ее куда переставили, когда прибирались? Может, Нана или Рэйч что-нибудь знают? Я убрала ее. Шкатулка стояла не в таком месте, где ее могли бы переставить или нечаянно столкнуть при уборке. Кто-то забрался в мою комнату, Нарочно искал ее, нашел и унес. Малта быстро спросила, а еще что-нибудь пропало? Нет, ничего. Малта в задумчивости проглотила еще ложечку каши. А не могла она просто исчезнуть? В воздухе растаять, поинтересовалась она с полуулыбкой. Ну, знаю, я, наверное, ерунду гаражу. Но про вещицы из дождевых чащоб чего только не рассказывает. — Наслушаешься и во что угодно верить начнешь. — Нет, исчезнуть она не могла, — проговорила бабушка медленно. — Сновические шкатулки не исчезают, даже если их открывали. — А откуда ты столько всего знаешь про эти шкатулки? — поинтересовалась Малта с любопытством. Налила себе чаю, хорошенько подсластила медом и стала ждать ответа. — Однажды... Такую шкатулку прислали мои подруги. Она открыла ее и увидела сон, и приняла ухаживание того молодого человека. Он, однако, скончался, не дожив до свадьбы. Насколько мне известно, несколько лет спустя она вышла за его брата. Вот оно как! Малта зачерпнула еще ложку овсянки. Мне трудно представить, чтобы я пошла за торговцей с чещеп. «Даже если они как бы наша родня и всякое такое прочее, вообразите себе только целоваться с каким-нибудь бородавчатым, завтракать с ним по утрам. С лица воду не пить», — заметила бабушка холодно. «В мужчине внешность не главное. Когда ты это поймешь, я, может, и начну обращаться с тобой, как со взрослой». И ее неодобрительный взгляд обратился в сторону дочери. «Так, ну и что мы теперь собираемся делать?» Мать Малты покачала головой, а что нам остается? Надо как можно вежливее пояснить, что подарок, мол, так уж вышло, оказался утрачен, прежде чем мы смогли вернуть его, и что мы не берем на себя смелости вести речь об ухаживании, поскольку Малта слишком еще молода. «Но не можем же мы сказать им, что потеряли подарок!» — воскликнула бабушка. «А что еще нам остается? Солгать?» объявить, что мы оставляем его у себя, а ухаживание тем не менее отвергаем? Или притвориться, будто мы вообще не получали шкатулки, и ничего не произошло? С каждым новым предположением голос Кефрии делался все язвительнее. Кончится тем, что мы в еще более дурацкое положение попадем. «Лучше сделаем вот как. Раз уж я шкатулку не уберегла, я напишу письмо и возьму вину на себя». Я напишу, что убрала ее в безопасное, как мне думалось, место, но на утро она исчезла. Я принесу самые искренние извинения, предложу возмещение за обиду, но вправе ухаживать я все-таки откажу. Постаравшись как-нибудь потактичнее сформулировать ну, подобный подарок для столь юной девушки, как бы не вполне, согласно понятиям жителей Чищоп, в самый раз, не согласилась бабушка. И в особенности это касается семьи упрус Их богатство попросту баснословно, так что для мальчика сновическая шкатулка, вероятно, не более чем безделушка. «М -м, а может, нам взять да и выдать за него малту, предложила Кифрия весело. Нам сейчас богатые родственники, очень даже пригодились бы. Мама! воскликнула Малта раздраженно. Она терпеть не могла, когда мать начинала подобные разговоры. Я пошутила Малта, так что, пожалуйста, не надо истерик. Кифрия поднялась из-за стола. Ладно. «Письмо сочинять придется нелегкое, а времени у меня мало. Кендри скоро отправится в путь, так что пойду займусь. заверив что если шкатулка отыщется, она будет немедленно возвращена», — предложила бабушка. «Конечно, и я намерен еще раз обыскать свою комнату. Но лучше все же для начала я составлю письмо, а то Кендри так и уйдет». И мать Малты поспешила к себе. Малта зачерпнула последнюю ложечку овсянки, но сделала это недостаточно быстро. «Малта», — негромко, но твердо произнесла бабушка, — «я все же хочу спросить тебя еще один, последний раз. Не ты ли стащила шкатулку из комнаты матери? Нет-нет, не торопись отвечать. Прежде подумай. Подумай, что все это будет означать для чести нашей семьи, для твоей собственной репутации» а потом скажи мне правду, и я обещаю, что не буду припоминать тебе твою первоначальную ложь». Бабушка ждала ответа, она даже придерживала дыхание и смотрела на Малту, как змея. Малта отложила ложку, я ничего не стащила, ответила она дрожащим голосом. «Не понимаю, как ты можешь обо мне такое подумать? Что я вообще кому сделала, чтобы меня все время в чем-то обвиняли?» Вот бы мой папа был здесь. Он бы увидел, как здесь без него со мной поступают. Думаю, не такой жизни он хотел для своей единственной дочери. Да уж, твой папа. Да он при нынешних обстоятельствах тебя бы с радостью продал, как подросшую тёлку тому, кто больше заплатит, — оборвала ее бабушка. Так что не надо ручки заламывать. Свою мать ты таким образом можешь надуть, на меня нет. Я тебе откровенно скажу. Если ты взяла-таки сновидческую шкатулку и открыла ее, это уже достаточно скверно и придется нам попотеть, выпутываясь из создавшегося положения. Но если ты будешь упорствовать во лжи и надумаешь утаить шкатулку, ох, мало-то... С ухаживанием, предлагаемым одной из главнейших семей дождевых чещеп, нельзя обращаться так легкомысленно. Поверь, сейчас не время для твоих детских забав. В денежном смысле мы стоим на краю. Если нас до сих пор что и спасало, так только то, что люди знают. Мы верны данному слову. Мы не лжем, не обманываем, не крадем. Мы честно выплачиваем долги. Но если нам перестанут верить, если наше слово перестанет что-либо значить, мы пропали, Малта, пропали. И тогда, хоть ты и совсем юна, придется тебе участвовать в выплате возмещений – Малта медленно поднялась на ноги. Она бросила ложку и та громко звякнула о тарелку. «Мой отец, — сказала она, — скоро возвратится домой с тугим кошельком денег, заработанных тяжким трудом. Он выплатит все твои долги и защитит нас от разорения, которое твое упрямство на нас навлекло. Нам не пришлось бы переживать никаких трудностей, если бы дедушка продолжал торговать в верховьях реки, как все нормальные люди, у которых живые корабли есть. Если бы ты послушала Давада и продала нижние земли, или хоть позволила ему привезти туда рабов, чтобы они работали за долю прибыли, мы бы сейчас жили припеваючи. Так что не мое упрямство привело нас на край, а твое. Твое. Пока она произносила свою речь, на лице бабушки суровое выражение сменилось потрясением, а под конец ее губы побелели от гнева. «Вот как?» — спросила она. «Ты, значит, внученька у нас под дверьми подслушиваешь? Слушаешь, о чем умирающий человек со своей женой говорит? Я, знаешь, Малта, много чего о тебе думала, и хорошего, и плохого, но я никогда не предполагала, что ты за старшими возьмешься шпионить». Малта покачала головой, холодно глядя на бабку. Мне тут все объясняют, что значит быть взрослой женщиной, знать все владения и состояние дел, чтобы уметь распознать выгоды и опасности. Но ты, по-моему, любой выгодой готова рискнуть, лишь бы моего отца в неведении держать. Он для тебя вообще не член семьи, так ведь? Ну да, рожать детей и мою мать по мелочи радовать, тут он тебе куда как хорош, но дальше пусть не суется. А то как бы твоим планам не помешал, а план у тебя простой удержать при себе власть в доме. Хотя бы это всю семью разорило. Малта сама прежде не ведала всей силы и глубины своего гнева, и вот он выплеснулся наружу, точно яд. Бабка заговорила, и ее голос был не тверд. «Если твой отец не знает наших обычаев, так только потому, что никогда не находил времени их постичь. Если бы дело обстояло иначе...» Меня не так страшила бы власть, которой он уже завладел, Малта. Пожилая женщина тяжело перевела дух. Время от времени я замечаю в тебе понимание, о котором и не подозревала. Если бы ты озаботилась показать его раньше, возможно, я и твоя мать больше были бы склонны видеть в тебе взрослую. А пока уразуми следующее. Когда, Ефрон, когда твой дед умер, я могла бы сохранить за собой гораздо больше прав на семейное состояние, чем теперь». Он ведь хотел, чтобы корабль достался Альтии, а не Кефрии и твоему отцу. Это я убедила его, что от твоего отца будет больше толку в качестве капитана. Стала бы я это делать, если бы только и думала, как сохранить за собой власть? Если бы я не желала допускать твоего отца в члены семьи в полном смысле этого слова? Нет, я верила в его мудрость и здравый смысл. Но он не удовольствовался наследованием». Он сразу принялся все менять, и менять очень резко, причем полез в воду, не зная броду. Он не понимает ни сути того, что вознамерился изменить, ни причин, по которым изменения могут оказаться во зло. Он никогда ни с кем из нас не советовался. Для него существует только его собственная воля и только его собственные понятия о том, что хорошо и что плохо. Я вовсе не держу его в неведении, мало то нет. Его неведение вернее, невежество, это крепость, которую он сам себе выстроил и которую яростно защищает. Малта, помимо своего желания, выслушала все до конца. Она понимала, бабка для нее слишком хитра и умна. Где-то здесь таилась скрытая ложь пополам с извращенной правдой о ее замечательном, красивом, отважном отце, а у Малты не хватало сообразительности сразу вскрыть подлый обман. Поэтому она заставила себя улыбнуться. — Тогда ты, наверное, не будешь возражать, если я расскажу ему то, что я знаю. Пусть хоть немного рассеется невежество, которое так тебя оскорбляет. Я, в частности, скажу ему, что никаких карт дождевой реки никогда не существовало, потому что пробудившийся живой корабль сам себе лоцман. Хватит ему пребывать в неведении на сей счет, верно? Она пристально следила за выражением бабкиного лица, Как-то примет она известие, что Малта знает секрет, но пожилая женщина ничем себя не выдала. Она лишь покачала головой. Ты пытаешься грозить мне, дитя, и не понимаешь того, что грозишь в первую очередь себе самой. Когда заводишь дела с торговцами из чещеп, надо иметь представление и об опасностях, и о цене. Да, они наша родня, и худого слова я о них не скажу, и буду свято блюсти договор, который наша семья заключила с ними когда-то. Но мы с Ефроном решили давным-давно, никаких новых договоров не будет, никаких новых обязательств, потому что мы хотели, чтобы наши дети и внуки, да-да, и тебя это касается, могли сами принимать решения и делать свой выбор. Вот почему мы жили не так богато, как могли бы и расплачивались долгами не так быстро, как нам бы того хотелось. Мы приносили жертву и не жалели об этом. Бабкин голос дрожал все больше. Мы многим пожертвовали ради тебя, ты капризная шипящая кошка. А теперь вот я смотрю на тебя и думаю, зачем? У тебя в жилах не удачнинская кровь, а колсидийская соленая водичка. Роника повернулась и выбежала из комнаты. Спаслась, можно сказать, бегством, забыв про силу и достоинство. И Малта поняла, а она победила. Она настояла на своем раз и навсегда. И теперь все должны будут обращаться с нею не так, как прежде. Она победила. Она всем доказала, что ее воля ничуть не слабее Бабкиной. А на последние слова Роники ей было наплевать. Это все равно очередная ложь про жертвы и все такое прочее. Очередная ложь и не более». Ложь. Кстати, она вовсе не хотела им лгать про сновическую шкатулку. Ей не пришлось бы кривить душой, не будь старуха настолько уверена, что она сперла коробочку и потом наврала. Если бы Роника Вестрит просто посмотрела на нее и чуточку усомнилась в ее невиновности, Малта рассказала бы ей правду. Но чего ради говорить правду людям, которые и так заранее уверены в твоей преступной сущности? Уж лучше громоздить ложь на ложь и тем соответствовать бабкиному мнению. Тем более, что бабке определенно охота находить у Малты все мыслимые недостатки. Но таким образом, старуха сама перед собой оправдывается. Зато отвратительное обращение, которому в этом доме подвергают Малтиного отца. Бабка сама во всем виновата. Когда плохо обращаешься с людьми, то же самое и от них получаешь. Малта... Голос прозвучал очень тихо и ласково. Плеча Малты нежно коснулась рука. Малта, голубушка, у тебя все хорошо?» Малта крутанулась на месте, схватила свою тарелку с остатками каши и шарахнула ее об пол прямо под ноги рейч. «Ненавижу овсянку! Не смей ее больше мне подавать! В остальном можешь готовить, что тебе скажут, но овсянки больше, чтобы не было! И не смей ко мне прикасаться! Ты не имеешь права на это! А теперь приберись тут и оставь меня в покое!» Она оттолкнула потрясенную рабуню с дороги и вылетела из комнаты. «Рабы! Какие же они глупые! Причем во всех отношениях!